Глава 12. Начало нового дня у человека, одержимого идеей, можно описать по-разному. Настроение его может быть боевым и бодрым, целеустремленным и решительным. Утро может застать такого за раздумьями или в работе. О таких часто говорят, что человек вдохновлен, охвачен страстью, с головой погружен в свое дело. Гуров был с головой погружен в простой факт все улики укажут на полонского отсутствие или присутствие отпечатков на ремне дело уже никак не помешает все решат показания свидетелей а также то что мотивы у Аджея были еще какие для поиска этих мотивов мохову даже глубоко погружаться в архивы сифонова не придется учитывая то с какой скоростью капитан прибыл на зачистку особняка на анейке тех кто в те годы мог также развлекаться на барже и даже видеть тама Мохов вполне может знать лично. И они потопят парня, как того, кто знает их поименно, называл на «ты», видел в таком виде, в каком они, непрезренным щейком папарацци, неуважаемым избирателям, не снились. Поэтому утро не застало полковника вовсе ни бодрым, ни погруженным в тревожные грезы. Он не спал. Вчера, внезапно растеряв весь энтузиазм, Сизый рассказал Гурову, что прямо с утра капитан Мохов, Илья Гаврилович, ожидает Аджея Полонского в главном управлении уголовного розыска города Анейска, куда тот приглашен в качестве свидетеля. Пока только свидетеля. Но и этого будет довольно, для того чтобы журналисты начали рвать вернувшегося домой ангела на части. А Джея щетинится, как загнанный в западню зверь, и будет молчать. Потому что защитить себя. Хотя бы краем, намеком задеть информацию о том, что его связывает с Сифоновым, значит погубить старательно выстроенный имиджмейкерами образ святого на корню. Из примера для подражания и святого сделаться посмешищем, облитым грязью и несмываемым позором. Обвалять свое достижение, свою, может быть, самую главную победу над судьбой в нечистотах. Позволить праздным сплетникам копаться в своем прошлом и превратиться в итоге в очередной лопнувший мыльный пузырь шоу-бизнеса, коммерческую штамповку, чтобы подробности его личной жизни смаковали между пивом и чипсами те, кто в жизни своей никогда ни за что не боролся. Не ошибался, не был разочарован, не был готов на все ради того, чтобы не просто выжить, но выиграть. Сизый написал сообщение, в котором скупо и официально сообщил результаты экспертизы из которой выходило, что временной промежуток между тем, как Гуров выпустил Полонского из виду и смертью Сифона, стремится к проценту погрешности. Указывать на то, что Полонский имел возможность убить Сифона, а товарищ полковник пытается выгородить убийцу по непонятным причинам, виде не стал. Но, похоже, на это ушли последние запасы его выдержки. Спасибо и на том. У Виктора Степановича теперь своих хлопот полон рот. Когда такси Гурова остановилось у управления, он понял, что опоздал дважды. В восемь утра на парковке уже не было места. Да и вокруг, во дворах, парковочных мест было немного. На допрос художник прибыл, ни от кого не прячась, на своей шоколадной «Вольво». Автомобиль в окружении белосиних служебных машин и дворняжек розлива отечественного автопрома выглядел как покрытая золотом и омытая слезами поклонница карета принца, взятого в плен варварами. Гуров криво усмехнулся, расписываясь на проходной. Полонский наверняка знал, как раздражает всех здесь своей внешностью, своими манерами и лоском звезды. Мог он вести себя скромнее, прибыть в одной из машин сопровождения? Мог. Не захотел. Потому что знал, что стоит своей славы. И каждый стежок в кожаном салоне, каждый винтик под капотом своего умопомрачительного транспортного средства, заработал. Фотографы и репортеры расселись в тени под деревьями, заняли все скамьи вокруг здания управления. В том, что проход Джея от машины до полированных деревянных дверей с полустертыми буквами был запечатлен на цифровые камеры пошагово, сомневаться не приходилось. А ведь после допроса ему отсюда еще и выходить. Даже после того, как Гуров несколько часов проторчал у допросной, не имея возможности не присутствовать, не влиять на происходящее. Он не вспомнил, когда в последний раз чувствовал себя настолько неудел. Это раздражало и злило. Как и то, что Мохов не отвечал на звонки и сам никаких попыток связаться не делал. Свои же права на информированность Гуров утратил вчера. Обменял их на возможность обыскать баржу. Результатом был доволен, но для контроля над ситуацией этого было мало. Незнакомая девушка в гражданском Предложила ему кофе, пока он ждет. Гуров успел сделать пару глотков, когда скрипнула дверь, и в гулком коридоре появился Мохов. Увидев Гурова, капитан стиснул челюсти и, решив, что заключенные вчера сделки вполне хватит для того, чтобы назойливого заезжего полковника игнорировать, попытался пройти мимо. Гуров окликнул его, догнав и тактично тронув за рукав. В единственном на весь коридор окне, к которому можно подобраться только с пожарной лестницы, Вспыхнула белым вспышка камеры. «Наташа, опустите жалюзи!» Сквозь зубы процедил Мохов, и приветливая девушка, умевшая растворять в одноразовом стаканчике такой вкусный кофе, забыв о Гурове, бросилась выполнять распоряжение. «Полковник, доброго дня!» «Вы еще здесь?» «Я полагал, что вы мирно видите сны в самолете на пути в Москву. Мне некогда!» «Доброго, капитан! Здравствуйте!» «Как видите, нет. Рад бы в рай!» «Грехи не пускают». «Чьи грехи?» В глазах Мохова мелькнул хорошо знакомый Гурову гнев. «Ах, как не нравится тебе, капитан, ничего толком не знать! Как противно тебе то, что те, кто кормит тебя с руки, не посвящают тебя в свои дела, держа в качестве уборщика, который должен затирать за ними следы и не соваться глубже, чем позволено!» Гуров понимал, что Мохов... Гипертонию на такой нервной должности заработает вместо вожделенных звездочек на погоны, но ни малейшего сочувствия не испытывал. Брать взятки или не брать, посещать званые вечера в особняках серьезных людей или не посещать, служить по совести или продаваться за 30 серебряников каждый решает сам. И спит потом, соответственно, спокойно или нет, тоже сам бросил неприятный дотошный человек случайное словцо а ты уже и вспотел думая что это может означать и чем тебе лично грозить не бережешь ты себя совсем мохов фигура речи пояснил гуров сжалившись илья гаврилович в начале жаркого летнего дня был одет по всей форме видимо на случай общения с представителями средств массовой информации а кондиционер В допросный имелся вряд ли. Не задумано проектировщиками, чтобы в подобных помещениях людям было комфортно. Могу я с вами побеседовать? Мохов набрал в грудь воздуха, чтобы отказать, резко и категорично. Но покосился на застенчиво стоявшую в конце коридора у закрытого окна Наташу. Коротко кивнул в сторону ближайшей открытой двери. За ней обнаружился зал для совещаний. Старомодный и душный. В нем имелись длинный стол, строй добротных мягких стульев и неплохая коллекция комнатных растений. Они, да еще портрет президента на стене во главе стола, оживляли интерьер. Гуров, решив не лишать растения последних крох кислорода, подошел к окну, потянув за ручку, открыл одно. Свежий воздух ворвался в помещение, тронув тяжелые зеленые листья. И тут же раздались выкрики, призывы выглянуть в окно а лучше выйти на улицу и ответить всего на пару вопросов». Мохов с нескрываемым удовольствием глубоко вдохнул. Расстегнул пару пуговиц на рубашке, уселся на один из стульев, утомленно указав Гурову на место напротив. Тот сел. Помолчали. Гуров отметил, что в сравнении с первой встречей Мохов держится гораздо увереннее. «Внимаю, товарищ полковник. О чем вы хотели сообщить мне? Попрошу покороче, я еще не закончил». И в допрос на меня ждут. Гуров решил не ходить вокруг да около. Полонский не убивал Сифонова. Я был с ним, когда он уезжал из обетованного. Был свидетелем его разговора с Сифоновым. Могу на месте показать, где стояла машина, где стояли Полонский с Сифоновым, в каком направлении тот пошел после. Живой и здоровый. Мохов, будто изображая заинтересованность из вежливости, поднял брови. В окно залетела толстая зеленым отблеском брюшка, муха, и принялась кружить над капитаном. «И о чем же был их разговор, любопытно узнать?» «Я почти не слышал слов из-за фейерверка. То, что фейерверк имел место, вы можете с легкостью проверить». Гуров положил руки на прохладную поверхность стола и приказал себе собраться. Разговаривать с Моховым в пренебрежительном тоне было ни в коем случае нельзя, если от этой беседы он рассчитывает иметь хоть какой-то результат». Было шумно, но света сквозь листву проникало достаточно, чтобы рассмотреть лица. Я не мог перепутать. Беседовали эмоционально, скрывать не стану. Но потом Полонский заметил мое присутствие. Разговор прервался, и он пошел к машине. А Сифонов пошел в сторону подсвеченной гирляндой тропинки. Там от него целая просека осталась. А мы сели в машину и уехали. А Джей уснул, шофер не хотел его будить, и мы не спешили. Добирались часа два. На часы я не смотрел. Муха продолжала жужжать. Не обращая на нее внимания, Мохов откинулся на спинку стула, и впервые в его глазах лев заметил явную заинтересованность. — Это догадки, — припечатал Илья Гаврилович. Однако, видимо, от отдыха и наличия свежего воздуха раздражение его поутихло. Мы оба понимаем, что движение по ночной трассе может происходить не только медленнее обычной скорости, но и быстрее. Ничто не мешало вашему Полонскому высадить вас, отпустить водителя, вернуться в обетованный и убить. За сто метров от места, где стояла его машина, сто пятьдесят, но это значение не имеет. То есть, как не имеет? По-вашему, Сифонов стоял там и ждал, пока Полонский избавится от лишних свидетелей и вернется, чтобы убить его. Или сам Полонский настолько глуп, чтобы совершать преступление и прятать тело в двух шагах от места, где их видели?» Мохов помолчал, постучал пальцами по полированной поверхности. Гурову пришла в голову мысль, что не так его собеседник и торопится возвращаться в допросную. Капитан встретился с Гуровым взглядом, заговорил тихо и едко. «Почему вы его защищаете, Гуров? В чем ваш интерес?» Лев свел брови и не удержался. Посмотрел на портрет президента, висящий на стене, и расчерченный от желези темными и светлыми полосами. «Потому что он невиновен. Разве этого недостаточно?» «Улики указывают на то, что он причастен к преступлению. То есть, как и все гипотетически встреченные с Сифоновым в обетованном знакомые. Он был там один? Без охраны, секретаря, любовницы?» Так же, как и к убийству Быкова Юрия Михайловича семилетней давности. Полонский может быть причастен, но он не убийца. Вам не хуже меня это известно. Откровенность за откровенность, Мохов. Почему вы топите его в этом деле?» Капитан смотрел на него отчужденно и брезгливо. Гуров почти слышал, как в голове Мохова крутятся старые кассеты сорокопятки, с раз и навсегда записанными словами. «А ты покрутись тут с мое, полковник. Посмотри на богачей этих, поживи на мою зарплату» в то время как халеные выскочки, торгующие смазливым лицом, берут деньги за одно своё привет. На мгновение ему показалось, что до ответа Мохов так и не снизойдет Но тот всё же заговорил. «Откровенно? Извольте. Потому что лучше в этом деле утонет он, чем я. Есть люди уважаемые, делающие для города много больше, чем этот пижон с его фестивалем самолюбования, которым не нравится мысль, что Полонский может открыть свой рот и начать рассказывать про вещи и события, о которых давно пора забыть. — Так он и пытается забыть. — Этого мы знать не можем, Лев Иванович. Кто знает, что у них в головах, у бывших наркоманов и алкоголиков, внезапно получивших деньги и власть над умами. Зачем Полонский возвращается в город, где ему не рады, из раза в раз? — Потому что это город его детства. Здесь он стал собой. Ему больше некуда возвращаться. — Давайте без лирики, Гуров. Я сыт этой ангельской патетикой по горло. Тем временем у меня, не у вас, на шее два трупа, один из которых мумия, а второй, своими архивами, может, если не отправить на нары, то снести с кресел всю нашу верхушку. Так серьезным людям как раз должно быть выгодно, чтобы Сифонов молчал. Серьезным людям было выгодно знать, что их пороки... Простите, вредные привычки и их последствия прикрыты надежным, лояльным, много лет знакомым человеком. Теперь же непонятно, откуда ждать сюрпризов. А кто их любит? Сюрпризы! Так что, Гуров, прошу вас, вежливо, езжайте домой. Гуров не ответил. Потому что один раз уже отвечал на совет покинуть город. И с тех пор... Мнение его не изменилось. Мохов поднялся на ноги и неспешно подошел к окну. Встал так, чтобы жалюзи скрывали его от фотографов. Продолжил, глядя на улицу. — Лев Иванович, если бы вас вызвали свидетелем по делу об убийстве, которого вы не совершали, вы бы явились с адвокатом? — Не думаю. Тем временем Полонский пришел с двумя. Может себе позволить, это не делает его убийцей. Это делает его серьезно подозреваемым, хотя дело даже не в этом, его дела и так плохи. Дело в том, что при самом худшем раскладе этот ангелок просто потеряет фанатов в матушке России, упорхнет в Европу, осядет где-нибудь в Праге, будет есть свиную рульку с темным пивом, «Жить на деньги очередного покровителя и разрисовывать картинками стены в его замке! Вот и все последствия!» Если бы Мохов видел лицо Аджея тогда, когда тот разговаривал с Сифоном в лесу, промелькнуло в голове у Гурова, «он бы сразу понял, что до самой могилы у этого парня не будет покровителя. Он за стакан воды в засуху не позволит больше заплатить кому-то. По себе судишь, капитан, не все такие, как ты». «Он же издевается там надо мной!» Мохов повысил голос и зло сузил глаза. Гуров понял, что не приди Джей с двумя юристами, капитан бы не выпустил его из этих стен. Помалкивает, чуть не дремлет на стуле. Зато эти его два проплаченных бульдога лязгают зубами так, что непонятно становится, кто из нас подозреваемый. Полонский свидетель. «Это вопрос времени!» Мохов, как и в ту памятную встречу в особняке Сифонова, достал сигарету и нервно закурил. «Все подозреваемые поначалу свидетели. Вам ли этого не понимать, товарищ полковник?» «Нет, товарищ капитан, мне непонятно». Гуров поднялся из-за стола, чувствуя, что закипает. Мохов говорит с ним так, будто звание он, Гуров, получил за то, что подлизывался и поддакивал нужным людям, и теперь лишь по скромности делает вид, что забыл об этом». — Я в ваших словах одного не слышу, капитан. Стремление искать настоящего убийцу. Вы как будто забыли, зачем мы с вами работаем и чему служим. Мохов посмотрел на него как-то странно, но ничего не ответил. Лишь щелчком направил окурок в окно, на клумбу. Застегнул пуговицы на рубашке и запер окно. — Если вам больше нечего мне сообщить, товарищ полковник, то я вынужден вернуться к работе. А вас попрошу освежить в памяти нашу договоренность об обыске ресторана «Баржа». Я свою часть условий выполнил. Ожидаю того же от вас. К делу Полонского ни вы, ни ваш адъютант Сизой никакого отношения не имеете. Убийца он или нет, мы разберемся. Ваше же вмешательство может не только запутать следствие, но и серьезно навредить. Гуров уже было направился к выходу, но замер между дверями и Моховым. Обернулся. — Что значит навредить, Илья Гаврилович? Вы мне угрожаете? Вы усложните положение невиновного человека, потому что я своими поисками мешаю вам сохранять спокойствие серьезных людей? Я верно вас понял? Капитан, не глядя более на Гурова, обошел его как неодушевленный предмет на пути и вышел. Осадок От разговора с Моховым остался гадкий. Гуров решил не тратить время на ожидание под дверями допросной и пойти проветриться. Как говорил дальновидный Луцисенека, там, где ты ничего не можешь сделать, там ты ничего не должен хотеть. И нужно было признать, что сделать Гуров ничего не может. Поговорить с Аджеем после того, как его часами обрабатывал Мохов, возможным не представлялось. Может быть позже, когда художник наверстает упущенное по программе мероприятий фестиваля время, успокоит фанатов и успокоится сам. Почему-то Гуров верил, что Аджей не станет скрывать от него правды и весть о том, что он, Лев, не писатель, воспримет легко. Он вернет ему фотографии. Если это не жест доброй воли, то что? Адвокаты защитят художника перед Моховым и теми, кто хочет его подставить. Что может сделать прямо сейчас полковник Гуров? Появившаяся была мысль спуститься в фотомастерскую и проведать Толика, в знак протеста перед вопиющим равнодушием Анейска, зачахло на корню. Не так он к Милованову хорошо относится, чтобы навещать его. Зачем давать одинокому чудаку надежду? Желание заехать в участок к Виктору или на кофе к милейшей капиталине Сергеевне в равной степени отсутствовало. Никто из них не клоун, чтобы скрашивать его душевную смуту после неудачи в делах. Таким людям нужно заходить, когда тебе есть что предъявить. И это едва ли может быть торт. Он одолжил на проходную газетку и вышел на улицу, закрывая ею себе лицо от вспышек. Вопросы сыпались градом. Гуров молчал, помня о том, что все сказанное им будет, если не использовано против него лично или отжея, то переврано и вывернуто наизнанку. Допрос все еще велся. Шоколадная Вольва продолжала непреклонно, надменно стоять на стоянке, и из-за ограждения его пытались сфотографировать подростки. Гуров направился в кафе Ольга, где встретили его как старого друга, что было приятно. Порция алого борща со сметаной и гренками, салат и стакан кофе с традиционно новым, неизвестным пирожным успокоили, подняли настроение. Может, дело было в кофе? по причуде природы умиротворившим, а не придавшим бодрости. Может, в еде. Только Гуров внезапно вспомнил, что не спал всю ночь. И воспоминания начинают сплетаться перед его внутренним взором в причудливую, но не вполне объективную вязь. Он расплатился, вежливо попрощался с усердным и старательным персоналом и поехал в свою квартирку на улице Ульянова. Принял душ и, стараясь ни о чем не думать, лег спать гурову снился лес сосновый бор глубокой ночью озаренный лишь всполохами салютов в звездной вышине повсюду были люди смеющиеся веселые ни с кем не заговаривая он шел в глубину леса в самую глушь и кто то не то шел в открытую не то крался за ним по узким тропинкам толстый ковер хвой скрадывал звуки шагов и расслышать понять Слышит ли лев эхо собственной поступи или кто-то преследует его? Было невозможно. Утомившись от неизвестности, он резко обернулся и на него налетел, не успевший притормозить, Аджей. Немедленно, сделав Гурова виноватым, пошел рядом. Они разговорились, и следит ли за ними кто-то из темноты, понять было уже нельзя. Остановились у внушительного вида одинокого дерева и стали его трясти. Причин Гуров не знал но почему-то во сне это казалось очень важным. По очереди и одновременно они толкали плечами неохватный шершавый ствол, и на голову им сыпались мелкие сухие веточки, прошлогодние шишки, хрупкие иглы хвои. А Джей, шипя, стряхивал мусор с белой футболки и вдруг замер, обнаружив, что тот же сор, падая на Гурова, превращается в белые перья. Полонский, С минуту посмотрел на напарника, растерянно, будто превращая шишки и хвою в перья, тот его предал. Потом развел недоуменно руки и спросил. — Лев, ты как? Здоров? А потом они оба вздрогнули от звука, донесшегося из захилых кустов. То ли хрустнул сучок, то ли мяукнула заблудившаяся кошка. Оказалось, что звонил телефон. Долго, настойчиво. Так непреклонно позитивно, как может требовать внимания лишь вызов Кричко. Гуров зевнул, сообразил, что за окном темно, и который теперь час, он не имеет ни малейшего представления. Но Стас не спит, значит, время вполне рабочее. Лев потряс головой и принял звонок. Алло. Гуров, доброго времени суток. Ты в порядке в этом диком городке? А то звоню, звоню. Реакции на мои потуги чуть. Не могли же труды праведны уморить тебя насмерть. Поделись с другом, расскажи, что у вас там происходит. Да ничего особенного не происходит, Стас. Соскучился ты, что ли? Я видел прогноз, погоду на следующей неделе обещают замечательную. Будут тебе шашлыки. Как обстоят дела, он все-таки рассказал. Стас бы не спрашивал, если бы ему не было искренне интересно. Не тот человек. К тому же его свежий взгляд на ситуацию часто оказывался полезен. «Эх, друг мой, много сил трачу сейчас, чтобы не говорить, что я был прав. Но я был прав. Ты все же умудрился вырвать трудовой подвиг из крепкой черепной коробки отпуска. По твоему томному настроению делаю вывод, что, утомленный прогулками в лесу и хождениями по ресторанам, ты новостями культуры интересоваться так и не начал. «Скажи спасибо, что у тебя есть я, способный собирать информацию в тезисы. Открывай пока поисковик и слушай». Гуров подчинился. Еще толком не вернув себе способность соображать и, зевая, раскрыл в темноте ноутбук. Задал программе для поиска нужные слова. «Представление не имею, чем ты насолил капитану Мохову, но около шести часов допрос Полонского завершился». Личная охрана пробила ему дорогу сквозь толпу журналистов, и он уехал. Но к прессе вышел Мохов. И теперь они знают все. Под словом «все, Лев», я имею в виду, что капитан, светлая голова, прямо указал этим людям на связь Полонского и с первым трупом, и со вторым. Насчет первого прошелся потому, что осталось от анейского наркодиспансера но со вторым все гораздо интереснее. Мохов сказал, будто достойный доверия источник сообщил, что есть свидетель, прямо указывающий на то, что Полонский был последним, кто разговаривал с Сифоновым при жизни. «Ты не поверишь, Лев, мне позвонила Верочка. Оставить кумира в покое не требовала, но была очень недовольна. Похоже, она считает, что в охоте на ведьм виновен ты лично. Гуров, округлив глаза, смотрел на то, как с экрана компьютера Мохов, с максимально самодовольным видом, стоя перед десятками камер и являясь официальным представителем власти, выдавал свои домыслы за истину в последней инстанции. Лев пытался понять, какую цель преследовало это выступление, и не мог. Ничего, кроме мести и личной неприязни, не могло подтолкнуть капитана к этому шагу. Он ничего не получал из-за открытия этой информации. Ничего не выигрывал. На месте, где журналистка с прической, похожей на прическу Марии, начала уточнять у Мохова, чем именно занимался ванейский убитый Сифонов Андрей Викторович, Гуров выключил звук, а потом и закрыл крышку ноутбука. Понятно. А что за охота на ведьм, Стас? Все просто. Сейчас и поймешь, и проснешься, Гуров. Местная шпана бьет на стенные росписи. Нашли, наконец, скучающие бездари, как выпустить пар и скопившееся недовольство туристами. Полиция не успевает реагировать. Уже десятки случаев. Но там и картин немало, если я правильно понял. Стас продолжал говорить. Гуров подошел к окну. А в запутавшихся ветвях деревьев, огоньках редких соседских окон ему виделись инквизиторские костры.